Прибытие. Когда 47 либра освещала к а р а в а н чуть с и л ь н е е полной луны, ковчег начал просыпаться. Первый ожил а обсерватория в штабе, где подобно бутону раскрылся главный телескоп и начал медленно поворачиваться к цели, до которой еще оставались многие годы пути. Из первых же наблюдений стало ясно, что в системе не пять планет. которые видел Дарвин: два о п а л е н н ы х с о б р а т а Меркурия, сестра Земли, двойник Марса, б л и з н е ц Юпитера, Суперсатурн и три Нептуноподобных и щадя холодной сумрачной периферии. Планетная система оказалась еще более похожей на солнечную, чем это представлялось по данным Дарвина. Совпадение? Или есть такой типаж в с т 0 миллиардном таборе Млечного Пути? Разве что Венера не уродилась в системе сорок семь либра или была выброшена прочь в ходе гравитационного кегельбана, каковым знаменуется рождение обильных выводков планет. Через несколько месяцев после пробуждения к о в ч е г точно знал орбиты и массы главных небесных тел. Рекордсменом оказался супер Сатурн, почти четыре массы Юпитера. Д, оказалось. Двойником Юпитера, как по массе, так и по радиусу орбиты. Масса 47 л и б р а би, лишь на 10 процентов уступала массе Земли. Впрочем, пора перейти от астрономического к житейскому названию д о л г о ж д а н н о й целиковчега. Напомним, что династия с е л е н ы х всеми силами сопротивлялась тому, чтобы планета была названа в их честь. Но имя Селина пошло в народ, когда Алекса незадолго до его смерти попросили наконец благословить неизбежное. Он вздохнул, махнул рукой и ответил: «Да хоть горшком назовите, лишь бы все получилось». И так ковчег еще за сто с лишним миллиардов километров до цели убедился, что для земных существ сила тяготения на Селине вполне комфортна. Для более тщательного исследования планеты нужно было подобраться поближе. Задачу, как за минимальное время подобраться к планете, используя только м а р ш е в ы й двигатель на постоянной тяге, система Ковчега решила за полсекунды. Надо было совершить три гравитационных маневра у планет Е, Д и С, и впоследствии полгода постепенно доводить орбиту до попадания в окрестности Селины. Столь б ы с т р о м у решению предшествовали пять лет напряженной работы Лизы Хенстон, которая давно выпрашивала у шефа самостоятельную задачу, связанную с прибытием Ковчега. Два ее предшествующих предложения он отклонил со словами: «Не женское это дело», пояснив, что для данных операций, проводись они в реальном времени, требуются стальные нервы, а для их программирования в т е м н у ю тем более. Наконец он сам подошел к Лизе, сказав: "Вот тебе женское дело, как раз для такой злостный п е р ф е к ц и о н и с т к и как ты. Надо оптимизировать подлет ковчега к Селини, с минимальной скоростью, так чтобы не менять режим двигателя. Предмет оптимизации время пути. Оно очень важно, поскольку не факт, что при подлете удастся поддерживать обмотки биологической защиты в сверхпроводящем состоянии." Для гравитационных манёвров есть две планеты гиганта и, по крайней мере, еще одна земной группы. Но это же слишком простая задача. Есть же Рок-н-Ролл, которым все пользуются для оптимизации баллистики. Рок-н-Ролл есть, л и ч е с т н о халтурный, неопрятный код. Исходный текст выглядит так, будто его писала толпа аспирантов. Частенько застревает в локальных минимумах. До сих пор. С этим мирились, поскольку можно взять и подправить. Там подправить будет некому, поэтому дерзай, чтобы был идеальный код, быстрый и безошибочный. Назовем его вальс, и рок-н-ролл можно будет выкинуть на помойку. Собственно так и получилось. Лиза потратила несколько лет доведя до совершенства параметризацию траектории, и вальс действительно вытеснил рок-н-ролл. космической баллистики. Когда запускали Ковчег, Лизе было всего шестьдесят. В минуту молчания ее каштановые ш е в е л ю р а резко выделялась среди обнаженных седых и лысых голов. Она не выдержала минуты и разрыдалась в голос. Потом прошло двенадцать тысяч лет и ее вальс решил задачу за пол секунды. Вот и вся предыстория гравитационных маневров Ковчега. Караван приблизился к планете. Е, чтобы погасить часть скорости и перейти в плоскость эклиптики 47 либра. Оказалось, что под буквой Е или И кроется огромная система миров, не просто суперсатурн, а Сатурн в квадрате. Издалека он смотрелся как семейка. В центре Сатурн папа с роскошными широченными кольцами поодаль. трое спутников деток и тоже с кольцами и еще десятка два в с я к о й мелочи типа Луны. Эти детки сами были скально л е д я н н ы м и субгигантами от трех до семи масс Земли с толстой атмосферой. У каждого из них в свою очередь были спутники, но уже нормального размера и без колец. Исполинские кольца складывались из тысяч тончайших колечек и напоминали древний пластмассовый диск. служившей для записи музыки в двадцатом веке. Сходство усиливалось щелями паузами, разделяющими песни или композиции. И еще колечки были чуть волнистыми, как дорожки звукозаписи. Интересно, какая музыка за звучит, если проиграть этот диск. При пролете с ночной стороны планеты широкоугольный телескоп штаба в деталях зафиксировал цветное шоу. бурю полярного сияния, вызванную вспышкой в магнитосфере звезды. Обычное кольцо ультрафиолетового свечения размером в два земных диаметра, зачитанные с минуты перешло в видимый диапазон, стало несколько раз ярче и обросло светящейся шерстью и измеяющимися щупальцами, тянущимися к низким широтам. К сиянию добавились зеленые и красные переливы. Щупальца то сжимались, то сокращались, местами вспыхивали россыпи зеленых и красных огней, будто кто-то там внизу пускал испалинские фейерверки. Дневная сторона планеты Е походила на старательно разукрашенный шар, при том, что художник незлоупотреблял яркими красками, но не пожалел труда на выписывание многочисленных поясов с тонким орнаментом, овалов, завитков, циклонов. танцующих парами с завитками антициклонами. Роспись казалась статичной, но на самом деле все кружилось, двигалось, летело со скоростями в сотни и тысячи километров в час. Ковчег огибал планету с севера на юг, и к концу облета в зору широкоугольной камеры открылся феномен, каковой куда легче было приписать фантазии художника, чем прихоти природы. Правильный шестиугольник, обрамляющий южный полюс. Этот шестиугольник был мощным атмосферным потоком, разделяющим гигантские полярные циклоны шесть антициклонов, расположившихся вокруг на одном расстоянии от полюса ровно через тридцать градусов долготы. Трудно поверить, что эта фантастическая геометрия не более чем погодное явление. В центре шестиугольника на самом полюсе. Зиял огромный глаз, имеющий ту же природу, что и глаз урагана, но сравнимый по размеру с земным шаром. Там не было поверхности, воронка уходила в глубокие темно-коричневые слои атмосферы, придававшие глазу зловещий вид. Ковчег заканчивал маневр, уходя по гиперболе со стороны южного полюса. т е м н ы й злой глаз гиганта долго и пристально следил за улетающим караваном. Если планета Е могла вызвать восторг у зрителя земного происхождения, то планета Д шок, жуткое ощущение дежавю. Дело в том, что это был Юпитер собственной персоны, то же самое красное пятно, те же вихревые полюсы и белые овалы, те же Ио, Европа, Ганимед. Икалисто. Сестра Ио точно также была бурно вулканической. И длиннофокусный телескоп в д е т а л я х записал фонтанные извержения размером в четверть диаметра спутника. И только точные измерения могли показать, что красное пятно чуть сдвинуто к югу, а Галилеевы спутники отличаются от наших собратьев своими массами примерно на десять процентов. Пролет вокруг нового Юпитера. погасил значительную часть азимутальной скорости Ковчега, после чего его орбита стала сильно вытянутой. Следующий шаг планета Си, призванная сделать орбиту Ковчега почти круговой, но уже гораздо меньшего размера. Планета Си будто сошла со страниц давней теоретической статьи й о р н а Кирка и Алекса Селена "Эволюция планет". земной группы на дальнем краю зоны обитаемости при повышении светимости звезды хозяйки. Это был холодный, но оживший мир, в основном ледяной и снежный, но с первыми реками и морем. 47 Либра, как и любая звезда главной последовательности, с возрастом становилась чуть ярче. Раньше планета Си сильно напоминала Марс, хотя была в два раза тяжелее. но обогрев чуть усилился, и вся твердая углекислота, похороненная в полярных шапках, испарилась. Атмосфера стала толще, включился парниковый эффект, и теперь стал таять уже водяной лед. Поначалу вблизи экватора во впадинах потекли реки, и в самом низком месте планеты в пустынной каменистой чаше появилось первое море, настоящее море с открытой водой и волнами. Раз появилась открытая вода, значит включился ее круговорот. Низменность, по сути геологический аналог Земного океана, занимавшая четверть планеты, стала оазисом, где плавали кучевые облака и шли дожди. Другой доселе сухой океан, более мелкий, тоже стал подавать признаки жизни. На его дне появились озера, а континенты остались за снежным е высокогорьем. С них в океан истекали. Ледники, реки брали начало с их тающих языков и впадали в озера или в море. Это был по своему красивый мир: очень прозрачный воздух, темно-синее небо, ослепительно снежные горы, красноватые скалы, голубые ледники, песчаные дюны пляжи, синее море, где не хватает только ч а е к В пейзажах сорок семь л и б р а си сквозила радость, оживление. Если бы можно было телепортировать сюда живописца для адекватной передачи духа планеты, то для этой миссии стоило выбрать р а к у э л л а Кента. В с т а т ь е й о р о н а и Алекса п р о б у ж д е н и е мёрзлых планет в ы р а ж а л о с ь в графиках температуры, т о л щ и н о й атмосферы, объема осадков, полученных численным моделированием. Получалось, что если на планете залежами углекислого И в о д я н о г о й л ь д а есть глубокие низменности на несколько километров ниже среднего уровня поверхности. То при разогреве звезды они превращаются в оазисы со стабильно положительной температурой и открытой водой. Это происходит резко за десятки тысяч лет. Но как только в низменностях появились моря, дальнейшее потепление тормозится. Свежий снег ложится на континентах, отражает свет. Планета получает меньше тепла. Теперь оттаивающая планета была отснята в деталях, изучена вдоль и поперек. Все данные отправились в Солнечную систему. Если там остался кто-то способный принять эти данные, хоть на Земле, хоть на Марсе, то через шестьдесят лет там будет величайший праздник — открытие нового, по-своему чудесного мира. И это будет только прилюди. Наконец к о в ч е г прибыл в конечную точку пути. Два спутника Селины предоставили ему прекрасную гавань, высокую резонансную орбиту. Они находились в резонансе один к четырем друг с другом, будто специально сохранив устойчивую резонансную орбиту один к двум для к о в ч е к а Конечно, на Земле ничего не знали про эти спутники. Не будь их. Ковчег стал бы на чуть более высокую орбиту, но зачем же отказываться от такого сюрприза, как орбитальный резонанс? м а р ш е в ы й двигатель остановился, но реактор продолжал работать ради передатчика. Количество данных, подлежащих передаче в Солнечную систему, требовало многих мегаватт мощности. Первыми ушли снимки планеты разрешением 100 метров на пиксель. На них уже хорошо читалась ее география. Океан занимал три четверти поверхности. Материков было три: северный размером с Евразию, южный меридианной ф о р м о й и размером п о х о ж и й на Южную Америку и южный широтный, протянувшийся на восемь тысяч километров с запада на восток между тридцать пятым и шестьдесятым градусами южной широты. с к о р е ожил арсенал. От него. отделились три зонда, которые вышли на низкую около полярную орбиту и занялись своим главным делом – детальной съемкой планеты. Сначала широкоугольные снимки всей поверхности, континентов, океанов, полярных льдов. За три недели виртуальный глобус планеты с разрешением пять метров был готов. Селина оказалась тектонически активной планетой, как и Земля. Островные дуги, молодые горные хребты. Действующие вулканы и столь же влажный большую часть суши пересекала развитая речная сеть. Столь же теплый, даже чуть теплее, и облачный покров Селины походил на земной. Те же завитки циклонов, перистые кучевые облака. Единственное существенное отличие Селина была биологически мертвой от сотворения. И все же, будь присутствие душ создателей Ковчега на его орбиту. непростой метафорой эти души сейчас бы л и к о в а л и Когда виртуальный глобус был готов, передатчик к о в ч е г а отправил его в направлении Солнечной системы, затратив на это около терраджоуля. Зонды приступили к более детальной съемке континентов и островов, особенно присматриваясь к рекам и морским берегам. Все данные тут же перебрасывались на к о в ч е г система которого. приступила к выбору места посадки. Стратегия выбора места оказалась одной из самых конфликтных задач во всей истории Ковчега. Основные баталии развернулись вокруг так называемых весовых коэффициентов, что важнее близость к берегу океана или близость к реке, скальный грунт или низкая сейсмичность, насколько важна близость гор и какого типа должны быть эти горы. А не окажется ли близость гор р о к о в о й если начнется оледенение? Какова оптимальная высота над ближайшим урезом воды? Ни по одному из вопросов не было консенсуса. Наоборот, полемика все больше переходила грани приличия. Голосование в таких случаях никогда не дает адекватного результата, как впрочем и жребий, к которому призывали прибегнуть отчаявшиеся стороны. Тогда бил п а к Бывший в то время руководителем сегмента проблем прибытия заявил, что задача п р о в а л е н а полностью и надо все начинать с нуля, менять подход, строить модели, осмысливать данные по экзопланетам, которых накопился неподъемный в о з разложить по полочкам все, что мы знаем о геологии, о климате планет, о климатических катастрофах, перебрать все мыслимые состояния 47 л и б р а б и и проработать. все климатические и геологические сценарии. И когда все это будет сделано, тогда и оптимизировать на всем наборе моделей всяческие весовые коэффициенты, коэффициенты кросс-корреляции и тому подобное. Билу возражали: в принципе риски с выбором места не так велики. Ты начальник, в конце концов, надень судейскую мантию, ударь молотком по столу и сам огласи значение всех спорных коэффициентов. Никто не пикнет, потому что все устали. То, что ты предлагаешь, займет годы, а качество выбора улучшится процентов на пять. Стоит ли овчинка выделки? Бил отвечал. Что такое эти годы в сравнении с предстоящими тысячами лет? А что такое пять процентов, если их помножить на цену нового мира? Поэтому считать, что я нацепил судейскую мантию, ударил молотком по столу и говорю. Начинаем с нуля, чёрт побери. Новый подход занял десять лет. Научить систему правильно выбирать участок в условиях полной неизвестности было куда сложнее, чем натаскать её игре в шахматы на уровне чемпиона мира. Так или иначе, Ковчег выбрал побережье Северного материка на сорок градусов северной широты на плоских гранитных бараньих лбах. слева от впадения реки в океан. То самое место, где соленое море л и ж е т теплый песок, а прямо из дюны торчит незабываемая скала, похожая на собачий клык. Косяк белых крыльев. Ранним утром море было зеркально гладким, а горы казались начинались прямо за дюнами, настолько прозрачен был воздух. Из звуков можно было различить только легкий шум реки на перекате в километре от впадения в море. Подобное утро было здесь весьма обыкновенным. Миллионы и даже миллиарды раз день начинался именно таким образом. Первое едва заметное отличие этого утра от предыдущих — три точки, появившиеся в небе. не в е с т ь откуда. Три точки стали постепенно расходиться в стороны и превратились в красные крылья небольших парашютов, несущих радиомаяки. Один приземлился на вершине одной из дюн, два других где-то километрах в трех от моря на бараних лбах. Маяки немедленно включились, зонды точно зафиксировали их координаты, передали в систему, и теперь по маякам. В зоне их действия можно было определить свое положение с точностью до полуметра. Для дальнейших наблюдений воображаемому зрителю стоило выбрать гребень крайней дюны со стороны гор, немного левее скалы, перед почти ровным гранитным полем размером с хороший аэродром. Дальше за полем в сторону горного хребта начинался пологий подъем бараньих лбов. переходящий в широкий отрог. Слева в километре шла м о р е н а я гряда, и з в а л у н о в справа начинался спуск к реке. Через час после посадки маяков в небе появился большой белый парашют крыло. За ним выше и правее второй, третий, четвертый, а если присмотреться, то высоко в темно-синем небе чуть к юго-востоку целая цеп белых крыльев, будто косяк гигантских перелетных птиц снижается. найдя подходящее гнездовье после очень долгого пути. Когда первые парашюты опустились достаточно низко, воображаемому наблюдателю стало видно, что их груз клиновидные модули-контейнеры, покрытые темно-серой керамикой, чуть похожие на небольшие космические челноки. Они н е спеша планировали гранитному полю, тишине был слышен шум ветра в крыльях и стропах. Первый снизился до метра, зайдя на приличной скорости по пологой глиссаде. Задние стропы резко подтянулись, крыло тут же увеличило угол атаки, гася скорость. Двухтонный контейнер, затормозившись, мягко опустился на амортизационные подушки, надутые под брюхом, и чуть проехав, остановился. Просто мастерски. Стропы сразу же отделились от груза, и миниатюрная ракета оттащила сложенное крыло метров на триста к северо-западу, опустив у края дюны. А следующая птица уже подлетела следом и точно также села, оставив такой же груз в семи метрах от первого, а там на посадку шла третья. Контейнеры сажались с интервалом тридцать секунд. Тишину нарушал только шум воздуха периодически. шорох амортизационных подушек и свист маленьких ракет, уносящих купола. Самым поразительным в развернувшемся действии были точность и слаженность. За тридцать секунд предыдущий модуль передавал посадка окей OK, или промазал на полтора метра к северу для того, чтобы следующий успел скорректировать свой подлет. Темно-серые контейнеры, а это были модули арсенала, садились довольно плотно. с интервалом 6-7 м е т р о в у нескольких рядов образуя большой полукруг. Потом пошли контейнеры, покрытые желтой керамикой, п о ч е р н е в ш и ь с нижней стороны. Они садились еще теснее друг к другу в центре полукруга. Это были модули инкубатора. Через два часа весь перелетный косяк сел. На гранитном поле раскинулся большой полукруг темных контейнеров. Желтый круг в центре. и гора белых крыльев в стороне. Сто сорок темно серых и пятьдесят желтых контейнеров, триста тонн полезной нагрузки, готовый немедленно взяться за преобразование мира. При заходе модулей с высокой орбиты, при аэродинамическом торможении к л е н о в и д н ы х контейнеров в светящейся ударной волне, при парашютном спуске с высоты десять километров. Не произошло ни одного столкновения или промаха. Еще бы, посадка косика многократно репетировалась на Земле и превратилась в унылую рутину без каких-либо неожиданностей. В конце концов, любые смелые идеи превращаются в рутину. Сначала думали спускать модули по классической схеме на традиционных крутых парашютах, надежных как топор. Но посадка на них как шлепнуться с трех метров. Остается выбор: либо делать полезную нагрузку несокрушимой, либо использовать ракетные двигатели мягкой посадки, гасящие у самой земли последние метры в секунду. Вроде просто, но головной боли от их компоновки с полезной нагрузкой возникало предостаточно. К тому же надежность плохо сочеталась с управляемостью. При сильном переменном ветре, а кто там сделает абсолютно надежный прогноз? Посадить все модули на круглых парашютах на один п я т а ч о к весьма непросто. А кто будет их там собирать по окрестным буеракам? Народ из сегмента п р и б ы т и я собрался на совещании и призадумался. Первым преодолел задумчивость самый молчаливый и флегматичный член ученого совета у н о б ь о р н рослый человек с признаками нервной борьбы с лишним весом. А вы когда-нибудь видели, как садятся спортсмены на небольших скоростных парашютах? Никто не ответил. Тогда он предложил проехаться на ближайший спортивный аэродром в ближайшее воскресенье, устроить там выездное заседание. Погода выдалась на славу, выездное заседание на траве прошло замечательно и полностью изменило концепцию посадки. Коллеги долго с изумлением наблюдали, как парашютисты один за другим ныряли при подлете, набирая скорость, выводили на горизонтальный полет у самой земли, потом резко увеличивали угол атаки, тормозили и спокойно ступали на землю, сделав пару шагов, как при сходе со эскалатора. Этот трюк называется подушка, сообщил у н о Здесь важна горизонтальная скорость перед посадкой. Самые отпетые умудряются сесть таким образом на парашюте площадью четыре квадратных метра. Вот такой л о с к у т И на какой ляд вообще нужны двигатели мягкой посадки, если можно садиться как они? Смотрите, какая у них скорость на подлете. Им любой ветер ни по чем. На это делает человек, чей интеллект слегка превышает нынешние скромные достижения по части искусственного разума. Это не интеллект, это... тренируемые рефлексы. Неужели мы не сможем написать их и хорошенько оттренировать? Следующие годы УНО с тремя коллегами занимались тем, что кидали м ы л е ж и посадочных модулей с самолета и сажали их дистанционно, управляя стропами. Разбили не так уж много. Постепенно все большая часть процедуры перекладывалась на электронику. Уже через пятнадцать лет монументальный УНО. с о сложенными на груди руками стоял на краю поля, наблюдая сухмылкой, как сто двухтонных м у л я ж е й выкинутых на высоте 10 километров из тяжелого транспортника, садятся один за другим в круг диаметром 50 метров. Потом пришла пора кидать их из космоса, но уже не м у л я ж и а настоящие прототипы с керамической теплозащитой и отработанной аэродинамикой. И снова у н у с со своей фирменной ухмылкой. Пересчитывал садящийся косяк. Кстати, ему присвоили звание п о ч е т н ы й мастер парашютного спорта. При этом за свою жизнь он не совершил ни одного прыжка. Неподходящая комплекция, легкий артрит и, если честно, все-таки страшно.